божествами, которые только требуют себе жертв, и самих священнослужителей палачи приберегают до времени, когда можно будет и их употребить в качестве жертвы в кавычках. Эти невидимые существа принимают от людей почести как боги, их гнев может вспыхнуть против тех, кто пренебрегает оказыванием им установленного поклонения. Для них детская игра возбудит в нас низкие страсти сообщить обществам и нациям возмущающие учения, приводящие к войнам, мятежам и другим общественным бедствиям, и после этого не скажут, что это все дело рук богов. Приходят опять на ум слова неоплатоника Порфирии. Да, после этого не скажут, что все это дело рук богов, посвященных Шамбала Люциферовского Востока. И им будут верить, всерьез принимая доктрины самих обманутых иерархов культа. Ученые-историки будут рассуждать, учение общества Тули, Гитлера и Гауссхофера чушь, но оно пришло из подземного восточного мира зла вместе с теософией, и в этом истина в том, что зло приходит оттуда вместе с тайными обществами и эзотерическими учениями. Истина в том, что бред является истиной. Так же, как когда-то рассуждал Нилус, а вместе с ними российские цари, протоколы подложены, но они истинны. Историки, сами того не подозревая, следуют по накатанной колее, проложенной церковью, боровшейся ещё со времён тамплиеров и рыцарей Зенкрайцеров с главной ересью духовным влиянием Востока. Чем сект отличается от церкви, трудно сказать. Когда баммодировщики союзников утюжили Германия, Гебельс в газетных статьях ликовал. Под обломками наших уничтоженных городов будут погребены достижения дурацкого 20 века. Прежде чем убить в бункере свою жену, детей и себя самого, он пишет прощальную статью под заголовком: "И всё-таки это будет". В ней он с энтузиазмом описывает масштаб битвы, она разворачивается не только на земном, но и на космическом уровне. Наш конец будет концом вселенной. Битва проиграна, силы тьмы побеждают. Апокалиптический потоп грядет как наказание всему человечеству, земной шар окажется в объятиях ночи, и всё уйдёт в пучину под ливнями Водыграда. Гитлер предписывает полное разрушение Германии. Приказывает казнить всех пленных и заключенных, разрушить города и заводы, взорвать плотины и мосты, железные дороги. Все это приносится в жертву богам. Последние войска, набранные из детей, идут в бой ради этой же жертвы. Даже отдает распоряжение убить своего двоюродного брата. «Небо отомстит за себя», считает он. «Последнее, что нужно сделать, это с помощью подражательной магии запустить механизм всемирного потопа, дать толчок к катастрофе». И приказывает затопить берлинское метро, где спасались от бомбежек 200 тысяч немцев. Все они погибли. 14 марта 1946 года, предварительно убив свою жену, делает себе Харакири 70-летний мак Карл Гаусхофер. Он с опозданием узнает, что в покушении 20 июля 1944 года на Гитлера участвовал его сын. Он не предполагал, что его миссия окажется такой неудачной. Нюрнмерский процесс. Казен Ананерби, научный институт, проводившего в концлагерях научные опыты в веге секции над заключёнными, Вольфрам Зиверс, приговорённым к смерти, подходит к подножию виселицы. Его провожает в этот последний путь его духовный наставник, создатель Ананерби, Фридрих Гилшер, пришедший поддержать ученика. Вместе они тихо читают молитву на цыскского культа, так и оставшегося тайной для судебного процесса. Гилшер не представлял интереса для судей. Как пишет Луи Повиль, оба ушли Зиверс в одну тень, Гильша скрылся в другой. В эту, другую тень, нам и предстоит заглянуть теперь. И мы возьмем шире. Теперь мы встретимся с тем, что 20-й век обозначил тремя загадочными буквами – НЛО. Для этого нам снова надо будет сделать круг на нашей машине времени, вернувшись в прошлое и снова на бреющем полете зайти в пространство Второй мировой войны.